Глава 4. После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собой вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину, светского молодого богатого шалопа и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе умением петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары знаменитую пианистку Жени Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего Шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны с бритым, толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зеком. Позднее других приехал генерал Аносов в хорошем наемном ландо в сопровождении двух офицеров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 В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой – палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшими часто и близко перед своими глазами опасность и смерть.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 Черты, состоявшие из бесхитростной наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной физической и нравственной выносливости. Аносов, начиная с Польской войны, участвовал во всех компаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали –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 С войны он вернулся почти оглохший, благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных во время балканского перехода пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на шибке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут им очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай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 Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняди носили обед из комендантского дома, от которого до губ вахты было не более двухсот шагов. В городе К он изблизился с семьей Тугановских. И такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер.